не тающий кристаллу сплине минералы группы кварца. Ценность его заключается в прозрачности и сходстве с двумя основами жизни — водой и воздухом. Алберуни, 11 век. Рассвет, спускаясь с небес, не достиг еще нового кома. Спят домочадцы, рабы, животные. В смутной мгле неведомая птица уверенно возвещает приход нового дня. Часы между ночью и рассветом, первые часы после короткого сна, Плиний любит больше всего. Некогда бесстрашный военачальник, признанный тактик кавалерийской атаки, прокуратор Иберии и Сирии, Прославленный историк Кайплиний Секунд занят сегодня естественной историей. 37-й том «Минералогия». Глава о кристаллус этих удивительных созданиях, что встречаются высоко в горах, там, где льды не тают никогда. О них писал великий Аристотель. Из воды рождается кристаллус, когда она полностью утрачивает теплоту. В этом убежден и Плиний. Кристаллус возникает, пишет он, в результате замерзания жидкости в условиях сильного мороза, подобно тому, как образуется лед. Это подтверждается присутствием кристаллуса лишь в тех местах, где выпадает снег и бывают жестокие морозы. Таким образом, Можно определенно утверждать что он представляет собой в действительности лед и ничего более. в связи с этим греки дали ему название кристаллас что означает лед в европе добывают замечательный кристалус причем исключительно на вершинах альп удивительное дело везде где бы ни встретился горный хрусталь а встречается он повсюду Догадка его близости льду возникала всегда. Хрусталь зарождается в самой середине ледяных гор, считали эскимосы Аляски. Ледяным камнем назвало его одно из племен североамериканских индейцев. Сходного мнения придерживались и по другую сторону Тихого океана, в Китае и Японии. Хрусталь — это снег, ставший твердым за многие годы писали в манускриптах ученые-европейцы в XIV веке. Догадка, возникшая из чисто внешнего сходства, силой векового авторитета превратилась в почти азбучную истину. Однако рано или поздно в науке всегда находятся живые умы, склонные к проверке азбучных истин. Это держалось особенно долго, Только в XVII веке физик Боль усомнился в тождестве льда и хрусталя. Измерив их удельные веса, он выяснил, что вещества эти абсолютно разные. Но и после того, как вековое заблуждение было опровергнуто, традиционное название «хрусталь-лед» осталось за прозрачной разновидностью минерала, а за непрозрачной, молочно-белой, серой или буроватой – Укрепилось название «кварц». Впервые появилось оно в рудных горах от подобного немецкого термина «кверклюфтерц» — «руда секущих жил». Короче «кверерц», а еще короче «кварц». Есть и другое, немного смешное объяснение. Если растирать крупинки «кварца», раздается скрежет «квар», «квар». Квар. Квар по-немецки скрежет. Кваканье. Почти готовое слово кварц. Иногда корень ищут в славянском слове твердый. У древних славян оно звучало труду, а у их западных родичей, часто работавших в Саксонии рудокопами, и вовсе похоже на кварц, кварду. Истина одно: появилось это слово у горщиков в рудных горах и не случайно. Не только здесь в рудных горах, повсюду в рудных жилах минералы различных металлов тесно связаны с кварцем. Словно бесчисленные грузовые лифты поднимают горячие кремние-кислые растворы с металлов из земных недр. Растворы движутся в горных породах по трещинкам, раздробленным и пористым зонам. Постепенно температура их падает, И металлы оседают в виде различных рудных минералов, молибденита, вольфрамита, галленита и многих-многих других. Тем временем превращается в твердое минеральное вещество и кремнезем растворов. В виде сплошного сливного кварца он слагает тело рудных жил, а в пустотках и открытых трещинках, там где пространство позволяет кристаллам расти свободно, возникают хрустальные погреба, полости, сплошь заросшие щетками островерхих призмочек кварца и красивыми сростками друзами. Такие погребочки изредка встречаются и в пигматитах, а гораздо чаще в специальных хрусталеносных жилах. Название хрустальный погреб пришло из швейцарских Альп, где еще в 1719 году был описан один такой погребок в кварцевых жилах. Оттуда среди других извлекли кристалл кварца в 800 килограммов. Огромные кристаллы обелиски длиной до 7 метров известны на Мадагаскаре. В музее имени Ферсмана хранится кристалл темного кварца с Урала. Многие помнят его фотографию в книге Ферсмана «Занимательная минералогия». Девочка лет шести обнимает кристалл одного с ней роста. Выходит, именно кварц подготовил для нас многие месторождения ценнейших металлов. Золото и олова, вольфрама и висмута, бериллия, свинца, цинка, ртути. Его серые жирноватым блеском зернышки можно разглядеть в граните и в застывшей лаве, кварцевом порфире, в песчанике и кварците, в полощетом гнейсе и слюдистом сланце и в самом простом речном песке. В вулканическом стекле, обсидиане, в пестрой яшме, роговике и разноцветных кремнях Зерныша кварца не увидеть, но и эти породы больше чем на 90% сложены кремнеземом и состоят в ближайшем родстве с кварцем, несмотря на их совсем не схожие обличьи. Минералы группы кварца повсюду, и неудивительно, ведь построены они из распространеннейших на Земле элементов кремния и кислорода, 2 И вместе с тем кварц один из самых необычных минералов. Это становится понятным при первом же внимательном взгляде на его кристаллы. Те самые наверняка знакомые шестигранные призмы, отточенные по концам, как карандаши. Шестигранные? Значит, подобно берилу, кварц компонует свои грани вокруг шестерной оси. Не будем торопиться. Внимательно рассмотрим заостренную как пирамидка головку кристалла. Обычно грани ее не равны. Чередуются большие и маленькие. Большие чаще семиугольные и блестящие, маленькие треугольнички с тусклым блеском кристаллографы тщательно изучив огранку установили что головка кварца формируется двумя арамбоэдрами один разросся свободнее вольнее а второй оказался несколько зажатым изредка правда одинаковыми бывают все шесть граней головки тогда они внешне совсем похожи на шестигранную пирамидку Но не только головка состоит из пары различных ромбоэдров, не вполне одинаковые грани шестигранной призмы. Все они несут поперечную штриховку, но на трех гранях, опять-таки через одну, бороздки под головкой редкие, а на трех промежуточных тонкие и частые. Перебрав с десяток кристаллов кварца, вы непременно найдете хотя бы на одном из них, на стыке призмы и ромбоэдров, совсем маленькие блестящие грани, косо поставленные ромбики или трапеции. На идеальном кристалле кварца, каждый из таких граней, по три на верхней головке и по три на нижней. Когда смотришь на кристалл прямо, Эти маленькие грани оказываются в левой или реже в правой части верхней головки. Соответственно и кристаллы кварца называют левой и правой. Но раз одинаковые грани повторяются, как вы заметили не шесть, а только три раза, значит и ось симметрии у кварца не шестерная, а только тройная. Но у кристаллов кварца редко сохраняются оба конца. Гораздо чаще один кончик прирастает к материнской породе, к стенке полости или трещинки. Поэтому кристаллы кварца обычно напоминают граненые карандаши, оточенные с одного конца или остроконечные обелиски. К тому же кристалл растет не в одиночку, со всех сторон его окружают соседи. Срастаясь они образуют друзы, похожие то на старинные замки, то на колючие щетки. Такой облик кристаллов кварца, как и всех других минералов, продиктован строением его кристаллической решетки. Решетки кварца напоминает объемную кружевную спираль. Благодаря винтоовым осям она может закручиваться слева, направо или справа, налево И как раз это спиралевидное внутреннее строение обусловило такие важные для технического применения свойства кварца, как пиро- и пьезоэлектричество, то есть появление на поверхности кристаллов кварца электрических зарядов при механическом давлении, пьезоэффект, или изменение температуры, пироэффект. Особенно важно для технического использования обратное явление – возникновение стабильных механических колебаний в кристаллах, помещенных в электрическом поле. Это свойство кварца широко используется при стабилизации частоты электромагнитных колебаний. Множество разных условий определяют рост кристаллов. Температура растворов, их концентрация, давление – под которым они поступают к месту кристаллизации, количество и характер минералов соседей, наконец, само положение кристаллов в полости, где он растет. В разных условиях кристаллизации вырастают кристаллы совершенно различной, на первый взгляд, огранки. Но стоит приглядеться, выясняется, что в них присутствуют одни и те же грани. Все дело в соотношении их размеров, Оно и меняет облик кристалла до неузнаваемости. Минералоги заметили, что из горячих гидротермальных растворов чаще всего вырастают удлиненные шестигранные призмы с пирамидальной головкой. Оба ромбоэдра образуют здесь равноценные треугольнички, но господствует при таком облике кристаллов шестигранная призма. В хрустальных погребах пигматитов и кварцевых жил хрусталь принимает свой классический вид. С большим ромбоэдром чередуются маленький нередко развитый оба конца и длина призмы в 3-4 раза больше ее толщины. В некоторых пигматитах, например на волыне, ромбоэдры такие острые, а призмы такие длинные, что весь кристалл вытягивается как обелиск. Их так и называют обелисковидные, тем более, что цвет таких кристаллов темно-коричневый или черный. Зато в пигматитах Карелии встречаются почти кубические кристаллы кварца. Призма вовсе выпала из их огранки, и шесть разросшихся граней одного ромбоэдра придают таким кристаллам Необычный для этого минерала вид кубика. Особняком стоят хрустальные диаманты, мелкие, не больше 5 мм, вводя на прозрачные кристаллики, искрящиеся на солнце множеством блестящих граней. Призмы в их огранке тоже почти нет. Сохранился лишь узкий поясок, зато равномерно развитые с обоих концов ромбоидры превращают кристаллы в аккуратные дипирамидки, не нуждающиеся в огранке. Это одни из тех немногих камней, которые можно поставить в оправу прямо такими, какими они выросли в природе. Диаманты. В серых неказистых материнских породах, сланцах, известняках, песчаниках они горят и сверкают, как настоящие бриллианты. Поэтому везде, где бы их ни находили, в Венгрии, во Франции, в Германии, Англии или Америке, их называли диамантами, но с соответствующей географической приставкой. Мармашорские, Алансонские, карнуэльские Штольберские, Шауберские, Арканзасские и многие другие. Есть такие диаманты и у нас, в Карпатах и в Крыму, возле Бахчисарая а как много значит в жизни кристаллов их положение во время роста. Ведь каждый из них, так же как и все остальные бесчисленные живые и неживые предметы на Земле, всегда находится в поле земного тяготения. И если он торчит или висит вертикально в полости хрустального погребка, сила тяжести направлена вдоль длинной оси, и кристалл питается равномерно, и может выявить всю заложенную в его структуре симметрию. Причем если он висит головкой вниз, грани вырастают чистыми и блестящими, а если торчит с пола, миоролы вверх, на его гранях собирается масса ссора, мелкие обломки кварца, чешуйки иголочки более поздних минералов, новая генерация мелких кристалликов кварца. Если эти разные кристаллы видны на боковых гранях, тогда по положению этой компании кристаллов малышей на гранях можно определить ориентировку кварца в процессе роста. Когда длинная ось кристалла направлена наклонно или горизонтально, питающие растворы обтекают его неравномерно, в кристалле вырастают не все возможные грани, он получает лишь одну плоскость симметрии. Бывает и так, что температура растворов сильно снизилась, и их приток все продолжается. И тогда в этой же полости на старых длиннопризматических кристаллах, как на ножках грибов, нарастают новые кристаллы. Они похожи на царские скипетры, да так и называются – скипетровидные. О формах кристалла кварца можно было бы говорить еще очень и очень много. Они разнообразны и прекрасно изучены. Именно на кварце датский анатом и геолог 17 века Стенон впервые установил один из важнейших законов кристаллографии – постоянство углов в любом кристалле, принадлежащем определенному минералу. Всех форм выделений кварца в природе нам здесь даже не перечислить мы лишь вкратце упомянем еще несколько самых важных и интересных. Рыбки. Ихтиоклипты кварца в письменном граните, еврейском камне, которые в точности напоминают древние письмена и возникли при одновременной кристаллизации кварца и полевого шпата в полости пигматита. Их удивительно похожие на елочку скелетные кристаллы кварца выросшие при дефиците питания. Очень часто кварц образует двойники – кристаллы-близнецы, сросшиеся так тесно, с полным соответствием ориентировки их главных кристаллографических направлений, что увидеть в этом многогранном произведении природы сросток, а не единый кристалл, сможет лишь искушенный глаз. Обязательно надо упомянуть и о кристаллах кварца, развивающихся прямо по другим минералам, принимая их форму. Так возникают, например, хрупкие конструкции замещения кварцем тонких листочков бумажного шпата кальцита или замечательные переливчатые ювелирные камни, тигровые, кошачьи или соколиные глаза. Кварц в таких глазах, Замещает тонковолокнистый минерал амфибол. Шелковый отлив остается от амфибола, но появляется твердость кварца и способность принимать и сохранять полировку. К этим переливчатым глазастым камням близки излюбленные коллекционерами кварцы с включениями кристаллы, захватившие при кристаллизации мелкие кристаллики других минералов. Самые распространенные – иголки и нити рутила. медно толстые, как штопольная игла, стрела амура, подчас расходящиеся венчиком, или золотисто-соломенные, тончайшие волосы Венеры. На Востоке считали священными волосками из бороды пророк Но волосатики, так зовут подобные кварцы на Урале, Могут включать не только рутил, но и тонкие нежные иголочки гетита, серебристого антимонита или козолита, зеленые нити хлорита, шелковистое асбеста. Мелкие чешуйки слюды или гематита превращают кварц в мерцающий золотистый или зеленоватый авантюрин. В прошлом веке такие камни, бывшие в моде, называли салонным именем собрания любви. Необыкновенно красиво выглядят в прозрачном кварце и раухтапазе мелкие золотинки или правильные кристаллики перита. А может быть, в связи с кварцем вы слышали таинственные слова «голубые лучи». Эти хитрые лучи видны не всегда, они блещут лишь при определенном угле наклона. Их природу установили сравнительно недавно. Выяснилось, что эффект сияющих, как тончайшие дождевые струи, лучей создают каналы, заполненные газом или жидкостью, своеобразные эффектные дефекты кристалла, расходящиеся веером от твердых включений или создающие сеточку тончайших трещин при выпадении состава высокотемпературного кварца некоторых примесей. А какого цвета бывают кварцы? Основные для них два – белый, включающий все цвета спектра, и черный, словно поглотивший радугу. Вводя на прозрачном хрустале радуга нет-нет, да и проглянет. То сверкнет цветными искрами в камне, ограненном бриллиантовой розой, то переливается тонкими пленками внутри трещиноватой глыбы хрусталя. Изобилие таких с волос толщиной трещинок наполняет весь объем маленькими спектрально чистыми радугами, и такой кварц получил название радужного. А есть и такая разновидность. Вы, наверное, видели в осеннем лесу изогнутые паруса паутины, сплошь покрытые каплями росы. Точь в точь как роса выглядят серебристые пузырьки жидкости и газа, покрывающие волнистые поверхности трещин внутри хрустальных глыб, Это тоже своеобразное включение. А если мельчайшие пузырьки заполняют весь объем, кварц становится молочно-белым. Именно так выглядит обычный кварц рудных жил. Реже он бывает молочно-розовым, как кисель с молоком. Розовый кварц всегда непрозрачный и лишь неравномерно просвечивает на отдельных участках. Его нежная легкая окраска быстро выцветает на солнце.